Глава 8 Как-то всё не так. Утро следующего дня я еле дождался. Всю ночь не выходил из игры и даже не давал своему персонажу спать, так как опасался, что Холодов младший, он же Ярл Ютланда, что-то эдакое учудит. Но нет. Я был даже несколько разочарован его поведением. Как-то то ли сам себя накрутил, то ли неправильно оценивал Холодова, Но я был прямо-таки уверен в том, что ночью случится какая-то пакость. Ведь он должен понимать, что если мы устроим полноценное сражение, его армия, если эту толпу не особо желающих сражаться мужиков так можно было назвать, проиграет. Да и на Хольмганге у него шансов нет, так что не мог он сидеть спокойно и ждать. Что ж такое случилось, что Холодов забил? Почему его хитрозадая натура в этот раз никак себя не проявила? В догадках и размышлениях я провёл всю ночь, так и не найдя ни одного ответа на свои вопросы, а с первыми лучами солнца я вышел в поле, уставился на ворота и принялся ждать, вот только холодов не появлялся. Рассвет уже перешёл в полноценный день, а осеннее солнце поднялось довольно-таки высоко, а мой противник не появился. В конце концов я не выдержал и в сопровождении своих людей отправился к воротам. — Где ваш ярл? — крикнул я стражником на стене. — Спит! — ответили мне. «Чего?» Я даже растерялся, не зная, что мне ответить или сделать, получив такой ответ. «Ярл спит», — повторил стражник. «Так будете его! Он не явился на Хольмганг! Что может быть позорней?» — крикнул Роккан. Стражник не стал ничего отвечать, лишь пожал плечами. «Значит так!» Я, наконец, вернул себе самообладание. «Если ваш ярл не выйдет из ворот до заката, забудьте о Хольмгенге. Мы будем бить по вашему городу и вашим людям до тех пор, пока от ваших домов не останутся лишь обломки». Не став слушать ответ, я развернулся и зашагал назад к своему лагерю. Мои сопровождающие двинулись следом. «Что ж, я хотел решить вопрос быстро, но раз Холодов надумал отсидеться, если он тянет время, надеясь на что-то, это его проблема. Давать ему это самое время я не собирался». А вдруг сам себе потом проблем наживу? Плюс мне сидеть просто так нет смысла, так что всё. Нет Холмганга — будет штурм. <музыка> Моя армия уже давно была оповещена, что вечером мы начнём обстрел города, а ближе к утру двинемся на штурм. Начиная с меня самого, заканчивая самым последним бойцом, все были уверены, что этого сценария не избежать. Каково же было наше удивление, когда незадолго до заката ворота города открылись, и в них появилась одинокая фигура. Человек вышел, ворота за ним закрылись, а он так и остался стоять. Был он слишком далеко, поэтому рассмотреть его лицо мне не удалось. от чего то у меня не было сомнений. Это Холодов. Я, вооружившись одним лишь топором, двинулся ему навстречу. Когда нас разделяло всего шагов двадцать, и я в подробностях смог рассмотреть оппонента, Убедиться, что передо мной действительно персонаж Холодова, ярл Упленда, он до этого с лёгкой насмешкой в глазах, следивший за моим приближением, вдруг сам заговорил. «Смотрю, тебе здорово везёт. А ведь я был уверен, что, убив твоего персонажа, поставил жирную точку. Я знал, что смогу захватить все острова. Единственной сложностью будет НПС Конунг». но извини, что переломал тебе все планы», — усмехнулся я. «Да я не в обиде», — пожал Холодов плечами вчера я тебе все запорул сегодня ты мне ага чего то мне слабо верится в то что он не затаил обиду и не попытается ударить в спину при первой возможности что он вообще задумал ведь вышел на смерть решил сменить персонажа но это усложнит ему задачу в будущем проще ведь сопротивляться мне будучи ярлом короче говоря ведет он себя крайне странно и непонятно и что спросил я наконец «Не будет никаких угроз, торгов, обещаний и предложений?» «А что, сработают?» В свою очередь поинтересовался Холодов. «Если я тебе сейчас предложу денег, ты оставишь моего персонажа в живых? Позволишь ему остаться ярлом?» «Ну, все зависит от того, сколько денег ты можешь предложить», — усмехнулся я. «Нисколько», — ответил Холодов. «Вообще не буду торговаться». «Что, сдался?» — удивился я. «Надоела игра?» «Видишь ли...» Холодов на секунду задумался, словно обдумывая, стоит ли мне рассказывать то, что вертелось у него на языке, или нет. Наконец он всё же решился и спросил. «Ты слышал про Вселенную онлайн?» «Естественно. Мы в Норхарде, а Вселенная — другая игра». «Ага. Про космос, космические корабли и прочее», — кивнул Холодов. «Так вот здесь, чтобы заработать реальные деньги, нужно ещё повертеться и покрутиться, а там их платят. Причём просто за то, что ты играешь». «Да ладно! Именно! Захватил вражеский корабль, продал его, и все вырученные деньги можешь вывести на свою банковскую карточку. Так что, сам понимаешь, Норхард мне теперь совершенно не упал». «Хо, вот так вот. А я ожидал крайне ожесточенного сопротивления, кровавой битвы, каких-то коварных маневров и хитрых ловушек. Однако моему оппоненту, как оказалось, просто надоело. Он нашел себе новое развлечение». Даже немного обидно, что с ним всё так развернулось. Раньше я прям-таки планировал, как именно убью его персонажа. Или во время какой казни он у меня подохнет, а теперь... Вот гадина! Весь интерес отбил. Как в старом добром анекдоте про кота и мышь. И есть противно. Денег ты платить не хочешь, — подытожил я. Так что вообще предлагаешь? Да ничего, — ответил Холодов. Хочешь прикончить? Не вопрос. Мне плевать на Норхард. Я здесь больше не появлюсь. Только зря деньги на него просадил. Вот так? Плевать на всё? Ну а чего? Тут я до сих пор даже отбивать вложенное не начал, а во Вселенной уже пошёл какой-никакой заработок. Вон даже клан себе сделал. Так что надоест бегать с топором, давай к нам. Я молча кивнул. Ну, тогда всё. Надо заканчивать, — заявил Холодов. Давай уже бей, и я пошёл во Вселенную. Колебался я недолго. В конце концов, если ему плевать на собственного персонажа, и он вообще не хочет торговаться, мне-то что?» «Как хочешь», — ответил я и нанёс удар топором. Кровь брызнула во все стороны, и мне под ноги упало уже мёртвое тело. «Всё, закончился ярл Ютланда. Да и Ютландии теперь уже нет. Есть конунгство. Моё. Одно большое конунгство». «Хотя нет, остался ещё один нерешённый вопрос. С рамом» ошен -то пси точно не будет сдаваться просто так. Не позволит себя зарубить на месте». Забавно. Наибольших проблем я ожидал как раз-таки от игроков, а на деле. <музыка> Ютландия была у моих ног. Ты на островов на перегонки бежали ко мне на поклон, предлагая свою верность. Причем старались это сделать намного раньше соседа, чтобы затем уже с моей помощью разгромить упрямца. Кому-то я действительно помогал. моего и нашли вместе с бойцами тенов, зачищая острова тех, кто не хотел добровольно присоединиться к конунгству. Однако таких было не особенно много. Тем более Инна, ставшая одним из первых тенов Ютланда, кто поклялся мне в верности, стала отличным примером для остальных. В прямом смысле она и ее люди катались как сыр в масле. Они получили отличное оружие, провизию, корабли, стали частью моей армии, моего конунгства. Персонаж Инны и вовсе был взят моим ратором в жены. Ну а чё? Уж её-то я точно достану, чтобы родила наследника. А к слову, Светлана, зараза такая, как и пророчил, древень родила дочь. Ещё у меня появились смутные сомнения насчёт этой самой Светланы. Очень походило на то, что недавняя попытка отравления была предпринята как раз-таки ею. И ведь действительно, в случае смерти моего персонажа всё может унаследовать признанная мной самим единственная дочь. А рулить всем будет как раз-таки Света. Во всяком случае, пока дочь не подрастёт. Далее происходит несчастный случай, персонаж Светы погибает, а сама она получает нового персонажа, как раз-таки нашего общего ребёнка. А что? Эта теория очень даже похожа на правду, но лично я бы в таком случае дождался, пока дочь подрастёт, лишь затем начав действовать. С другой стороны, посидеть некоторое время в качестве регента тоже можно. А ну как, чего случится непредвиденного? Например, мой персонаж обзаведётся детьми. А ведь я так и планировал сделать. Для этого, собственно, взял в жёны Инну. И поэтому, к слову, она уже была на сносях. Очень скоро должен был появиться мой первенец. И вот тогда... А, да, а её персонажа. Как и Инна, Тенфедре была миниатюрной брюнеткой, вполне миловидной, но с характерным свойственным всем северянам тяжелым взглядом. Несмотря на свой скромный рост и вес, она вполне умело орудовала топором, чем заслужила уважение не только своих земляков, но и моих воинов, даже ближайших сподвижников. Многие одобрили мой выбор, и даже более того, считали ее ровней себе, что для северян было, мягко говоря, несвойственно. Однако свадьбы свадьбами, а вот со Светой нужно срочно что-то делать. Да, у меня были лишь подозрения касательно отравления, но Света таки меня киданула. Когда родила дочь, и я, сугубо для того, чтобы проверить, о чём говорил Древень, предложил ей повторить бурную ночь, зачать ещё одного ребёнка, Света начала юлить, так что с ней всё понятно. И тем не менее, пока что я так и не решился на активные действия. К примеру, заслать к ней Рокона и поставить жирную точку во всей этой истории. Впрочем, что-то решать мне было нужно, ибо, как мне кажется, если этого не сделаю я, может сделать Инна. Она явно точила зуб на соперницу. Да и сама Света может ещё чего выкинуть. Как вариант, попытаться меня отравить ещё раз. Так что нужно держать ушки на макушке и быстрее соображать, что делать со своей любовницей и её ребёнком. С первой всё понятно, а вот со вторым... А хотя чего я заморачиваюсь? Если у меня будет несколько наследников сыновей причем мной же признанных, то дочь можно будет лишить регалий, оставить ей лишь титул Тена, который перейдет от матери. Ну а дальше? Ладно, с этим еще подумаем. Что касается иных новостей, потихоньку мы уже подбирались к вотчине Рама. С одной стороны, к его островам медленно полз я, с другой — Рагнар. Сам же Рам то ли еще не понял, что происходит, то ли не желал понимать. Нет особых пакостей я от него не ждал, все же он не тот человек. В конце концов, даже в его ловушку я попал, не ожидая, что он вообще на такое решится и реализует. Так топорно и прямолинейно. Поэтому ждать хитроумных стратегических или тактических решений от Рама не стоило. Но и недооценивать его тоже нельзя. Да, он человек невеликого ума, однако и не полный дурак. Но что можно сделать, когда против тебя идет враг, чьи силы в несколько раз больше твоих, я не представлял. Лично я на его месте просто закрылся бы в городе, на своем столичном острове. Сидел бы там и отчаянно пытался выторговать себе условия получше, надеясь, что оппоненту просто надоест тратить время. Как оказалось, именно так РАМ и поступил. По прошествии недели мои войска уже были на Агдире. Взяли в осаду Ольборг, где и засел мой последний. Все остальные уже были убиты. Враг. Ноки периодически штурмовал меня советами и уговорами оставить РАМа в живых, чтобы я не нарушал заветы богов и законы людей. Но мне на это было плевать. Слишком часто я ошибался, прощал раму то, чего не стоило, и в этот раз повторять своих старых ошибок я не собирался. Город мы взяли в осаду, и ни на какие переговоры я не шёл и не соглашался. Что касается других фронтов, там у нас тоже всё было на мази. В частности, на Веслэнде армия уже покойного конунга наконец-то прекратила упрямиться, точнее, попросту разделилась на несколько лагерей. Часть командиров и их бойцы уже всецело перешли на нашу сторону. Им, собственно, было плевать и на старого конунга, и на нового, им осточертела война. Все, что они хотели, это просто вернуться домой и продолжить жить спокойной жизнью. Еще немаленькая группа или даже несколько отрядов соблазнились моими обещаниями отправиться на юг и там добыть несметные богатства. Северяне уже давно поняли. Биться со своими на своих же островах очень затратно. И при этом, даже если одержишь легкую победу, ждать хоть каких-то стоящих трофеев наивно то ли дело юг. Уж там можно набрать добра так, что дракар перевернется. Сколько существует историй, рассказываемых у очага, об удачливых викингах, ставших сказочно богатыми после одного единственного набега на южные земли. И кто из северян не мечтает стать одним из таких счастливчиков? Наконец, еще одна группа оставалась на Веслэнде и по-прежнему не принимала мое предложение. В ней по большей части остались те, кто при старом конунге был в числе особо приближенных, и, естественно, со смертью Кононга все это потерял. Забавно, как они демонстративно плевали себе под ноги, презрительно глядели на тех, кто совсем недавно стоял рядом с ними, а теперь уходил. Предводитель в атаке упрямцев заявил мне, что «Они подохнут, но ими не будет править Нот». Ну что же, видимо, они еще не поняли, к чему все идет. Атаковать армию Сигурда, в которой несколько тысяч человек, я бы мог, однако потери были бы просто огромные и тем не менее, скорее всего, победа была бы моей. Теперь же, когда две трети или даже больше бойцов эту армию оставили, когда на Вестленде осталось едва ли треть от прежнего числа, я мог с легкостью их раздавить. Но сначала нужно было закончить с амом То судьбоносное утро началось несколько необычно. Проснулся я от какого-то непонятного шума, и когда вышел из палатки, увидел, что все мои воины, находившиеся в лагере, поднялись на ноги, глядят куда-то в сторону города. Я прошел вперед, проталкиваясь мимо своих людей, проскальзывая сквозь них. В конце концов мне удалось выбраться вперед, разглядеть, куда все уставились. А уставились все на, без преувеличения, некое пафосное шествие. Шестеро воинов, облаченных в дорогие доспехи, шли впереди. За ними несколько треллов тащили паланкин. Ха. Похоже, Рам времени не терял. Ходил в набеги или же просто купил паланкину торговцев. Меж тем процессия развернулась. Паланкин поставили боком к нам. Возле него тут же выстроились и замерли, будто статуи воины. Наконец, покрывало закрывающее вход в паланкин дрогнуло и оттуда выбрался... Поначалу я даже не узнал представшего передо мной человека. Это была самая настоящая туша, килограмм сто пятьдесят, а то и больше. Жирные щеки свисали прямо до плеч, поза и бока больше походили на тесто, сбежавшее из кастрюли. Лишь по глазенкам, выглядывающим из заплывшей рожи, с шестью подбородками, я смог понять, кто передо мной. «Сын, неужели это ты?» Жирное чудище резко раскинуло руки, отчего жир на них заколыхался. «Иди же и обними отца!» «У меня нет отца», — ответил я. «Ратор, что ты такое говоришь?» деланно возмутился Рам. «Я ж думал, что ты погиб, оплакивал тебя!» «Как тогда, когда я был жив, но не мог двигаться?» хмыкнул я. «О, да! Ещё будучи в теле старого персонажа, я удивился поведению Рама. Ратору тогда здорово досталось в бою. Он стал инвалидом, неспособным самостоятельно двигаться. До чего там он больше походил на мертвеца, чем на живого. Я тогда смог понять, что он жив, помог ему встать на ноги, излечиться, а Рам...» Единственное, что тот сделал, так это попытался сжечь собственного сына. Уж не знаю, действительно ли он считал его мёртвым или предпочитал считать таковым, лишь бы не ухаживать за инвалидом. Как бы то ни было, Ратор тогда остался жив только благодаря мне, Рмору. «Давай же поприветствуем друг друга, как это принято у нодов!» Меж тем елейным тоном продолжал вещать Рам. «Или ты отказался не только от отца, но и от традиций предков? Законов богов?» «Или ты уже не нот?» «Вот ведь гадина!» Обниматься с ним у меня не было никакого желания. Зато он сам пошел вперед, широко распахнув руки, а затем и вовсе заключил меня в объятия. «Рад, что ты жив», — сказал он, и тут же маска слетела с его лица, и он прошипел. «Но не скажу, что рад тебя видеть». В его руке, словно из ниоткуда, возник скромосакс, которым он молниеносно ударил меня в живот.